Глава 12. Экскурсия. Когда я проснулась утром, то Сергей уже стоял возле окна и внимательно смотрел на улицу. К счастью, он был одет. Зловещие пистолеты больше не лежали прямо на столе. «С добрым утром, Соня!» – сказал он. «Чайник горячий. Остатки пиццы я разогрел в микроволновке, так что иди завтракай, а потом прокатимся по местам силы. Может быть, Рагни найдет что-нибудь». А как он найдет? Не поняла я, вставая с кровати и быстро надевая джинсы, чтобы не дразнить охотника в лишний раз. Мы же сейчас не во сне. Ага, не во сне. Только вот Рагни существует во всех планах, просто ты его не видишь. Если бы ты умела сдвигать точку сборки, то увидела, что прямо сейчас он забрался на кровать. Да? Я оглянулась, но никакого фазового волка на кровати, конечно же, не было. Даже одеяло не промялось. «Он здесь в виде проекции, но это не мешает ему наблюдать за нами». «То есть даже когда я сижу в ванной или в туалете, он следит за мной?» «Запросто, но все гораздо интереснее, Соня». Сергей загадочно улыбнулся. «Он мой симбион, а значит, я могу видеть его глазами. Вот почему я не просил тебя снимать труселя, чтобы показать свою отметину. Я уже видел ее». Я моментально покраснела, и у меня затряслись руки. «И не испугался?» – брякнула я, вспоминая реакцию Руслана. «Я тертый калач, меня такими отметками не удивить. Меня больше смутили слова гномов про дверь «Портал». Магия все сильнее проникает в наш мир». Сергей отошел от окна и сел на стул. «Или она все-таки всегда была рядом, а мы просто не можем ее видеть. Пропользоваться я вообще молчу». «А тебя не удивило, что гномы так легко сдались?» – спросила я. Нет, эти двое недомерков не состоят в гильдии мастера Димли. Нелегалы, которые куют все подряд. У гномов очень строгий кодекс, который запрещает им использовать некоторые материалы и создавать могучие артефакты, которые могут пошатнуть равновесие миров. А вид и нар преступники в своем мире создают запрещенку и продают, либо выменивают. Спасает всех только одно, к ним практически невозможно попасть просто так. После того, как эту парочку кинули несколько раз опытные дриммеры, они отгородились от всего мира и даже от своих сородичей. «Ясно. Итак, какие у нас сегодня планы?» – спросила я. «Устрою тебе коротенькую экскурсию. Рагни нужно повозить по всему городу, чтобы он нашел что-нибудь интересное. И что бы я без него делал? Торчать все время в режиме осознанности сильно утомляет». Я быстренько доела остатки пиццы, выпила кружечку чая, а потом мы понеслись в Калининград. По пути нам не раз попадались целые аллеи из больших деревьев, растущие прямо по краям дороги. Они создавали настоящие зеленые туннели, и я завороженно смотрела, как играют лучи световых кронах. «Наследие войны!» – кивнул Сергей. Немцы специально сажали эти деревья, чтобы скрывать свои колонны от авианалетов. Машины в камуфляже были почти не видны внутри таких живых тоннелей. Война давно закончилась, а вот деревья стоят до сих пор и собирают свою кровавую дань. «В каком смысле?» – не поняла я. «Бьются об них часто. Тут и там венки и ленточки. У местных даже присказка была, мол, что в деревьях живут души умерших нацистов». «Ну и шуточки у них...» И не говори, и все-таки слова гномов не выходят у меня из головы. Про порталы? Ага, Рагневод тоже твердит, что они могут существовать в нашем мире. А почему бы и нет? Тут не все так просто. Видишь ли, Соня, известные мне миры делятся на два типа. Имеющие физический уровень, это как наш вот, и полностью искусственные, как Ордения, например. Знаешь такую? Это игрушка для дримеров, ее мой друг создал. У живущих там нет физического тела, и все предметы вокруг созданы из света чужого могущественного сознания. Бога? Типа того. Вот мир Рагни. Он погиб много тысяч лет назад, но каким-то образом застыл и изменился, перешел в подвешенное состояние. Все жители умерли. И волк умер? Да, но его сознание осталось там. Но к чему я это все говорю? В таком вот искусственном мире существование портала вполне объяснимо. А если мир физический, как они там создаются? Я просто не знаю, как это вообще возможно. Так что мне теперь стало очень интересно дойти до конца и найти эту дверь. И мне тоже. Конечно, все эти трюки с гипнозом и с нами похожи на настоящую магию. И, наверное, перетаскивание артефактов в реал наверняка можно как-то объяснить. Но дверь в другой мир – это слишком. «Даже ведьмак удивлен. А что мне думать теперь? И если мы ее найдем, то что дальше? на его волшебные палочки?» Я с удивлением поняла, что такое развитие ситуации уже не кажется мне смешным и нелепым. Через полчаса мы въехали в Калининград. Сергей повел машину в самый центр. Мы проехали мимо площади с танцующими фонтанами и современной церковью. Часть улиц была вымощена еще с довоенных времен. Дома в основном были старыми, но где-то вдалеке виднелись современные окрашенные в яркие цвета многоэтажки, а местами проглядывали даже убогие хрущевки. Настоящая эклектика. Рагни говорит, что чует крупный источник света. Скорее всего, это артефакт. Я даже догадываюсь, какой. Сергей развернулся на перекрестке и направил машину во дворы. «Серьезно?» Спросила я. «Да, вот видишь, некоторые артефакты просто лежат на поверхности, люди все равно их не видят. Давай припаркуемся здесь, Рагни последит за машиной». Мы вышли из БМВ, прошли немного и оказались в странном дворике с ограждениями и торчащими вентиляционными трубами. «Это бомбоубежище», — догадалась я. «Бери выше. Это военный бункер Отто фун Ляша. Здесь он подписал сдачу города, когда тот пал». «А нас сюда пустят или ты снова воспользуешься гипнозом? У тебя есть какой-нибудь план, как нам туда попасть?» «Да, есть. И он гениален в своей простоте. Мы просто спустимся вниз и купим билеты, Соня. Сейчас это музей, и он открыт для всех желающих» рамы примитивны, много газетных вырезок и есть смешной макет немца с собакой, которая гавкает. Но главное, конечно, нечто другое». Мы спустились по крутым ступенькам вниз. «Видишь вот это отверстие? Его закрыли». Сергей указал на металлический щит в полу. «Поговаривают, что там секретный ход, ведущий в подземный Калининград, и, мол, где-то там спрятана знаменитая янтарная комната». «Дриммеры по ночам часто туда спускаются, но, как ты понимаешь, ничего они не находят». «Почему?» «Сейчас увидишь и поймешь». Мы заплатили какие-то смешные деньги в маленькой комнате, получили бумажные билетики и пошли по узкому коридору, от которого в обе стороны располагались маленькие комнатки, прямо как в подводной лодке. Сергей уверенно шел, никуда не заглядывая. В одной из комнаток была составлена целая композиция с манекенами немцев и советских солдат. Это, наверное, момент подписания документа. В другой находилась большая диарама с почти полностью уничтоженным городом и сгоревшим трамвайчиком. Вот она. Сергей остановился перед большой кованой решеткой, приставленной к стене. Зацени этот образчик искусства оккультного рейха. Что это? Решетка была черного цвета, с какими-то странными символами, похожими на руны. Они бежали по всему периметру этой конструкции. Артефакт? Ведьмак улыбнулся. Сейчас такие не делают. Нацисты настолько загонялись по всей чертовщине, что наплодили кучу артефактов. Эта решетка стояла прямо на входе и защищала бункер от вторжения злых духов, инферналов и прочих созданий. И коммунистических шаманов, например. Раздался позади нас незнакомый голос, и Сергей изменился в лице. Мы повернулись и увидели высокого мужчину лет 30 в кожаном плаще. У него была весьма странная прическа. Один висок выбрит, а второй выкрашен в оранжевый цвет, несмотря на то, что сам незнакомец был брюнетом. Острый холодный взгляд, длинный орлинный нос, смуглая кожа. Он наполовину цыган, наверное». «Эта решетка не давала дриммерам проникнуть в это место, находясь в первом локале», – продолжил незнакомец. «Всего их было сделано около двух десятков. Производство каждое сопровождалось ритуалами и требовало человеческой крови. Руны на них разнятся». Одна решетка стоит тут, как выставочный образец, и еще парочка находится в частных коллекциях, а остальные продолжают хранить секреты своих создателей в затопленной части подземного города, докуда никто никогда не доберется. Ни на одном из планов». Мужчина замолчал. «Сам Барбос пожаловал, чтобы поздороваться с нами, Соня. Это великая честь для нас», – усмехнулся Сергей. «Барбос». Настойчиво и с ударением на первый слог поправил странный мужчина. «Эта решетка не может являться тем, что вы ищете». «Чего тебе надо, а?» Ведьмак насупился. «Я уже сказал вашей желтой лысообразине, что переговоры со мной вести бесполезно». «Брось, Серега!» Мужчина улыбнулся. «Разве не помнишь, что я не совсем на их стороне?» «Вы инфернал?» Спросила я в лоб. «Да». «Быстро ответил мой спутник. Причем очень могущественный. У него много имен, а тело он меняет каждые 30 лет. Нам не стоит с ним разговаривать». «Пойдем прогуляемся». «Инфернал развернулся и пошел на выход». «Ты его знаешь, он точно демон?» – спросила я шепотом, когда Барбас вышел из бункера. «А кто же еще? Он странный, любит всем поднасрать, в том числе и своим же соотечественникам. Инферналы состоят в разных кланах и зачастую выясняют отношения между собой. Барбуз вот преследует свои цели, понятные только ему, с ним надо быть на стороже». «А как он нашел нас?» «Легко, думая, что инферналы не знают, где мы остановились или куда направились». Они просто ждут удобного момента, чтобы умыкнуть тебя, когда я отвлекусь или засну не там, где надо. В открытую не сунутся, боятся». Я еще раз посмотрела на таинственную решетку, и меня пробрал холодный озноб. Я отчетливо почувствовала, что тут мне не рады. Артефакт словно излучал какую-то ледяную злобу ко всем неизвестным гостям. Я пошла следом за Сергеем на выход из бункера. Чертов барбос никуда не делся. Он сидел на лавочке и ждал нас. Интересно, о чем он будет говорить? Мы присели рядом с ним, и Сергей вальяжно закинул ногу на ногу. «Вещаю, великий демон!» – сказал он. «Все выпендриваешься, а ведь плохи у тебя дела, Серега!» – сказал демонолог. Мои коллеги подогнали сюда очень могущественных симбионтов. Ты против них не выстоишь. «Чем вас больше, чем вы ярче, тем больше еды для нас», – загадочно ответил ведьмак. «Мы знаем об этом, поэтому никто не будет провоцировать настолько открыто. Я, собственно, хочу вас предупредить и подсказать, что делать дальше». «И мы должны вам поверить?» – с недоверием спросила я. «Мне нужно верить», – строго ответил Барбас. Мне не нравится, что за это дело взялся желтый болван и его владыка. «Выиграли тендер, воткнули вам палки в колеса», – уточнил Сергей. «Вот именно, при этом отказались от моей помощи и помощи моей семьи. Это позор на мою голову и положение в обществе. Все инферналы знают, что я лучший сыщик во всем Лимбе, а тут такой плевок на плешь. Подобную выходку я простить не могу». «Я не доверяю тебе» коротко сказал сергей мы уже сотрудничали раньше я даже не подставил тебя барбас улыбнулся это то меня и удивило я до последнего ждал твоего финта и держал пистолет наготове чтобы выстрелить тебе в затылок но ты не дал мне повода это сделать значит я разочаровал тебя неожиданно демонолог рассмеялся «Если Булас и его желтый барон провалят эту операцию, а ты снимешь с них человеческие шкурки, это покроет позором семью черных змей. Все просто. Ты и так делаешь то, что должен, а я помогу тебе информацией. Мы уже многое раскопали про Елизавету. Она ведь, как оказалось, и к нам приходила за помощью, но мы ее отшили. В итоге ведьма обратилась к гномам. «Я не буду тут говорить ничего прямо, но то, что вы ищете, находится в южной части города». «А если там уже стоит бригада автоматчиков?» «Прекрати. Правила игры ты знаешь не хуже меня. Какие автоматчики? По-хорошему, тебя могли бы прямо сейчас снять и снайперки, а я бы воткнул девушки снотворно, и все. Приехали». «Так и сделают», — подтвердил Сергей. «Только если не справятся иначе. Это крайний вариант. Собственно, я сказал все, что хотел. Следуйте на юг. предчувствие вам поможет. Перстень укажет нужный дом». Ты-то сам уже был там, видел дверь. Был, но дверь не нашел, но я чувствую, что она где-то там. Да и как я пойму, что это она, а я же не наследник Разумовских. А как же посмотреть магическим зрением? Усмехнулся Сергей. За идиот и меня не держи, хорошо? Барба стал со скамейки. Дверь может обнаружить и открыть только эта девушка. Точка. Никто другой. Спасибо за подсказку. Мы тоже встали и пошли к машине. «Ты ему веришь?» – спросила я у Сергея. «Нет, конечно, но мы должны быть очень внимательными». «А можно же отправить туда Рагни, чтобы он все проверил?» – предложила я. «Если бы все так было просто, я бы уже был богом». «Ураг ограниченный радиус действия. Грубо говоря, он привязан ко мне, и если отойдет дальше, чем на 30 метров, его начинают мучить жуткие вибрации, а так и до иссушения недалеко». «У вас сильная связь?» «Да, мы оба чувствуем боль друг друга, и смерть одного приведет к гибели другого. Такие вот условия этого симбиоза». «Да, звучит жутковато», – заметила я. «Ага». Ведьмак замолчал и сосредоточился на дороге. В южной части города было много старых немецких домов, до которых война не добралась. В основном это были небольшие домики, некоторые из них двухэтажные, покрытые еще родной черепицей, с позеленившими стенами, что и неудивительно. Влажность в городе была очень высокой, сказывалась близость моря. Наверное, в одном из таких домиков и жила моя прабабка. Интересно, какую жизнь она прожила и куда потом делась? Пока мы ехали, Сергею позвонила Розалинда и сообщила, что она проверила архивы городских кладбищ и никакой разумовской в них нет. Женщина просто пропала без следа. Конечно, она могла уехать из города или вообще покинуть страну, но что-то мне подсказывало, что это не так. Сергей помрачнел. Невидимый Рагни несся рядом с нами и постоянно разговаривал со своим напарником. «Да, это очень похоже на шизофрению», – сказал ведьмак. «Я постоянно слышу его голос. Эта сволочь никогда не спит, и отдых ему не нужен. Изредка он молчит, чем делает мне большое одолжение. Все остальное время он просто описывает все, что видит. Лишь когда я полностью начинаю его игнорировать, он замолкает. Это странное ощущение». Так, сейчас Рагни просит свернуть на вот эту улочку, говорит, что нашел нечто странное. Машина повернула, и мы оказались в каком-то диком переулке. Мне показалось, что он заброшен, дорога была вся в ямах, дома, стоявшие вокруг, казались совершенно пустыми. Однако в некоторых из них кто-то жил, об этом свидетельствовали шторки и цветы на окнах. В тупике расположился двухэтажный дом с выбитыми окнами. Молодежь списала его стены всякой похабщиной. Входная дверь болталась на одной петле. Перстень снова запульсировал. «Это здесь», – тихо сказала я. Демон был прав. «Они всегда правы», – заметил Сергей и заглушил двигатель. Мы вышли из машины и подошли к невысокому заборчику, открыли калитку и вошли в захламленный дворик. Ведьмак осторожно заглянул внутрь дома и достал пистолет. Стояла мертвая тишина, только слышно было, как скрипят гнилые половицы под нашими ногами. Перстень буквально раскалился, когда мы вошли на кухню. Вернее, то, что от нее осталось. Стол, стулья, все сломано и разбросано, на полу битое стекло. «Помнишь, что нам говорили гномы? Дверь не стоит, она валяется под кучей мусора», – напомнил Сергей. «В этом доме должен быть подвал. Рагни говорит, что вход с другой стороны дома». «Отдельный?» «Да, придется спуститься. Боишься?» «Есть немного», — призналась я. «У тебя клаустрофобия, что ли?» «Нет, просто волнуюсь», — пояснила я. «Это нормально. Пока ты человек, ты волнуешься по всяким мелочам». «Портал в другой мир — это по-твоему мелочь?» — удивилась я. «Мы еще не видели его, так что смысл себя накручивать». Сергей пожал плечами. Может быть, его и нет вовсе. Мы обогнули дом и остановились перед лестницей, ведущей вниз. Подвал был закрыт на большой амбарный замок. «И что мы будем делать?» Спросила я. «Ключа у нас нет». «Да, это обычный замок. Удивительно, что тут не используется никакой магии. Просто амбарный замок». «Этот дом не принадлежал Елизавете. Она не жила здесь». «Почему ты так решил?» «Обычно маги ставят немало защит на свое жилище от всяких ведьм и иномирцев. Пока мы ходили по самому дому, я не заметил ничего подобного. Только какие-то подсатанники пентухи краской намалевали. «Это еще что за зверь?» «Малолетние поклонники сатаны, они обожают гадить в таких вот заброшенных домах, приносят здесь в жертву разных животных, бухают, обдалбываются и трахаются во славу сатаны, конечно же. Они до сих пор существуют, я думала, что вся эта дичь закончилась в двухтысячные. Они будут существовать всегда, пока есть Бог и его учения будут и сатанисты. Одно без другого просто не может существовать». Сергей полез в карман плаща и достал глушитель, огляделся по сторонам и стал накручивать его на черный пистолет. «Ты будешь стрелять по замку?» «Не по нему самому, а по скобам, которые он держит. Они похлипче выглядят и заржавели прилично. Пары пуль будет достаточно, но без глушителя нам не обойтись. Рядом есть жилые дома, их жители быстро вызовут ментов, а нам лишние проблемы совершенно ни к чему». Пистолет лязгнул пару раз, и Сергей пинком сбил замок с двери. Но все равно как-то громко получилось. Я думала, что пистолеты с глушителем совершенно бесшумные. Дверь в подвал распахнулась, и мы сразу почувствовали затхлость с примесью плесени в воздух. Сюда точно давно никто не заходил. Никакого электричества не было и в помине. Но у Сергея в его бездонных карманах плаща нашелся достаточно мощный фонарик. Так-так, интересная конструкция. Сначала я думал, что это просто подпол такой, маленькая комнатка под домом, но, судя по всему, это отдельный минусовой этаж. Темнота хоть глаз выкали. Яркий луч фонарика метался то туда, то сюда. Сергей молчаливо шел вперед, не опуская пистолет. Странный он. Кто тут может быть? Подвал же был закрыт. А вот и первые доказательства, что мы в действительности рядом с чем-то интересным прошептал Сергей. «А пульсации моего перстня недостаточно? А слов Барбаса?» Но Сергей будто меня не слышал. Круг света застыл на какой-то странной надписи, вырезанной прямо на деревянном куске стеллажа. «Тибетский», заключил ведьмак. «Так и думал. Твоя прабабка однозначно не сгинула в Первую мировую, а вполне мирно прожила до Второй и точно дружила с зелеными перчатками». «Какое странное название. А кто это?» Члены древнего мистического ордена «Зеленый дракон» говорят, что они имели огромное влияние на Россию до прихода большевиков, а потом на Германию. Про Тули слышала, а про то, как Гитлер искал Шамбалу в Тибете. С одной из экспедиций вернулась целая толпа тибетских монахов. Самые опытные носили зеленые перчатки. Кто-кто, а они были мастера по части сновидений». Ты даже не представляешь, насколько они круты, Умеют засыпать прямо на ходу и удерживать себя в пограничном состоянии сколько угодно. Просто жесть. Если эти надписи тут, значит, они помогали Елизавете? Я просто предположил, черт знает, как все было на самом деле. Нам нужно поискать какие-нибудь особенные вещи. Но что именно нам надо найти? Здесь же все захламлено. Ничего страшного, время у нас пока есть. Сергей начал внимательно осматривать мебель, благо ее тут было немного. Парочка шкафов, письменный стол, гнилые табуретки. Я включила фонарик на своем телефоне и зашла в ту самую комнату, которая находилась под кухней. Сердце ёкнуло, а перстень начал светиться, освещая груду досок, лежащих прямо на земле. «Так и думал, ёпта!» Сзади появился довольный Сергей. «Все бумаги уничтожены. Я там печечку нашел еще, и кучу трухи в ней, похоже на пепел от бумаги. А вот эта штука не сгорела». Сергей раскрыл кулак, и я увидела массивное серебряное кольцо с рунической надписью. «Ханненербе». Ведьмак усмехнулся. «Это обычный перстень этого общества. Оригинал, не копия, скорее всего. Закабалили нацисты твою пробабку. «Ну, если она была такой сильной ведьмой, то и неудивительно...» «Ходила в сон к Сталину. Наверное, помогала Гиммлеру осознаваться...» Сергей рассмеялся. «Ох уж эти сновидцы на страже страны, герои Астрального фронта, а этот орден я получил за взятие Олимба. Извини, но это слишком специфичные шуточки, ты их не поймешь...» Ведьмак надел перстень на палец и стал разбирать доски. Он старался не шуметь, но в тишине этих стен каждая брошенная в сторону доска издавала звук, похожий на раскат грома. Уже через пять минут разбора этого завала показалась часть двери, и меня же затрясло от страха и напряжения. «Ни хрена себе!» Сергей присвистнул и откинул последнюю доску. «Вот это я понимаю, царский образчик!» Загадочная дверь была огромная около 2,5 с в высоту и почти два в ширину. У нее были две створки, крепящиеся к резному косяку. На всей поверхности двери нанесены многочисленные изображения рун и мифических существ. Отдельно выделялся здоровенный двуглавый орел, состоящий как бы из двух половинок. Косяк был сделан из металла, а сама дверь из дерева. «Даже не сгнила. Мало того, что ее хорошо оковали, так и покрасили чем-то стойким к влаге. Погляди, даже зелени нет». Сергей прикоснулся к двери и резко вскрикнул. «А у меня аж сердце в пятки ушло». «Что случилось?» – испуганно воскликнула я, чувствуя, как волосы зашевелились на затылке. «Ничего, я просто прикалываюсь». «Вот же дурак, сам седой, а шуточки, как у подростка. Точно говорят, мужчины – это вечные дети». «Очень прошу, не пугай меня так больше!» «Отойди-ка в сторонку!» Сергей рассматривал дверь и взялся за большую круглую ручку. К моему удивлению, щелкнул замок, и она открылась. «Пусто, но оно и понятно. Не я должен открывать. Попробую поставить эту дверь вертикально. Помоги мне!» Мы стали корячиться, но, увы, у нас ничего не вышло. Сергей скинул плащ, и я видела, как напрягаются его мышцы, но поднять эту громадину не получилось. Она, наверное, килограмм триста весит, а может и все четыреста. Чёрта с два я ее подниму. Я вообще-то ведьмак, а не мастер по становой тяге. Всё, в жопу двери я курить хочу. Сергей отошел в сторону и достал сигареты, а я села прямо на нее и посмотрела на искрящийся перстень. Мне было очень любопытно, что находится за дверью. Я потянулась к ручке, но недовольное покашливание ведьмака меня остановило. «Я только одним глазком взгляну», – пообещала я. «Нет», – категорично ответил мужчина. «Мы не знаем, с чем имеем дело. Это может быть односторонний одноразовый портал. Только представь, если он существует на самом деле. Нас туда затянет, и все, привет, поминай, как звали. Превратимся в болванов-попаданцев. Будем искать дорогу назад всю оставшуюся жизнь. Тебе это надо? Мне нет». «Но ведь у нас была простая цель – найти дверь, открыть ее и узнать, что за ней. Я не понимала, что именно не нравится Сергею». «Правильно, и мы сделаем это, но не прямо сейчас. Мы придем сюда ночью». «Во сне?» «Да, и полностью осознанными. Ты откроешь эту дверь, и мы войдем внутрь. Пойми меня правильно, Соня, так будет гораздо безопаснее. Если даже там с нами что-то случится, сознание вернется обратно в скафандр, и мы проснемся целыми и невредимыми. Если открыть дверь прямо сейчас, то я не могу гарантировать нашу безопасность». «Значит, мы просто оставим все как есть?» «А какой у нас выход? Вызвать грузчиков с газелью и отправить ее транспортной компании в Москву?» «Нас схватят быстрее, чем эта дверь придет до пункта выдачи. Отвести дверь к Розалинде и тем самым показать всем, что мы нашли сокровище?» «Тоже бесполезно. Делиться придется и все рассказывать. Нет, оставим ее тут. Ночью проверка, утром переход в сокровищницу. Не стоит торопиться с таким важным делом». А если тут уже будут демонологи или отдел М? Ну, вторых, тут точно не будет. А первые не представляют для меня опасности. Но они обязательно появятся. Я вот прямо чувствую, как ими воняет в воздухе. Так что давай завалим эту дверь досками, как было, и вернемся в машину. Сейчас это лучшее решение. Но Барбосу стоит отдать должное. Он прекрасный сыщик. Даже представить не могу, как ему так удается оперировать информацией. «Ты уже сотрудничал с ним?» «Было пару раз. Один раз он меня чутка прокинул, второй раз нет. Демоны они такие». Мы начали закладывать дверь досками. «Наследили мы тут знатно, но что поделаешь?» Пожал плечами сергей уже на выходе из подвала. «Я все-таки думаю, что нам не стоит ждать ночи», — сказала я. «Понимаю. Боишься, что нас поймают раньше? Хочешь обдолбаться снотворным?» «У меня вариант проще, но тут вот какой косяк!» Сергей закрыл дверь в подвал. «Я могу выстрелить тебе в голову из беретты, а потом и себе. Нас выбит из тел, и мы зайдем в дверь прямо сейчас, но наши тела будут просто валяться в этой машине. Если за нами следят прямо сейчас, это конец игры. Проснемся мы уже в застенках, а ты можешь и вообще не проснуться». «Но ты можешь оставить Рагни на страже?» Забыла про дальность действия, я без понятия, куда ведет портал, и без своего симбионта в него не сунусь. Большая сила всегда связана не меньшими ограничениями, вот в чем проблема, Соня. Да, я прекрасно понимаю, чего ты опасаешься. Поверь, нам не избежать битвы с твоими преследователями, она будет так или иначе, не здесь, так во сне. Кто знает, может быть уже этой ночью нас не будет в живых, или завтра твой последний день в этом мире, не думала? И не думай, легче доживать будет». «Мне кажется, я поняла. До меня, наконец, дошло». «Ты что-то задумал, да? Поэтому ты так бросаешь эту дверь? У тебя есть какие-то соображения, раз ты так спокоен?» «Вот именно. Это безумно и рискованно, но я всегда уверен в себе. Плевать на дверь, Соня. Ты гораздо важнее. Ты ключ». «Даже если демонологи упрут ее или устроят тут засаду, пусть хоть тысячу раз ее откроют. Все, что они увидят за ней, это пустоту, как и я. А если они еще ее утащат и поставят вертикально, то вообще молодцы. Нам будет проще ее открыть». «Ты какой-то чумовой. У меня просто не было слов. Настолько уверенных в себе мужчин я еще не встречала». «Играть на грани фола – это мое кредо. А теперь, милая леди, позвольте пригласить вас вне сельбек». «Куда?» – я насторожилась. «Пивной ресторан, выполнен в стиле средневекового замка. Там и пиво неплохое, и отель есть, и спа. Можно заказать ванну пива, а потом валяться на соломе. Представляешь?» «В Москве тоже такое есть, я слышала. Но мы-то сейчас не там, так что по и погнали».